Глава 196. Что бы ни думал по этому поводу Гейдрих, чешское сопротивление еще шевелится. И даже более того. Для того, чтобы команда антропоида могла регулярно получать от столяра, которому не досуг ездить далеко информацию о приездах и отъездах протектора, используется квартира на первом этаже дома, стоящего у самого подножия замка. И столяр, Так часто, как требуется. Предполагаю, каждый день. Подойдя к дому, стучит в стекло. Окно открывает девушка. Их в квартире две. Появляются они поочередно. Столяр принимает их за сестер и, конечно же, считает подружками парашютистов. А может, так оно и было. Примечание. Из рассказа «Столяра». Только много лет спустя, после войны, узнал я, что фамилии этих девушек были Коварникова и Соукупова. Они были сестры. Немцы казнили их. Они не проронили ни слова, и тем спасли мне жизнь. А донес на них дворник дома, где они жили. Конец примечания. Никто не произносит ни слова. Столяр отдает конверт со сложным в четверо листком бумаги и удаляется. Сегодня на бумаге написано — 9-5, в скобках без. То есть приехал в 9 утра, уехал в 17 без машины сопровождения. Габчик и Кубиш столкнулись с неразрешимой проблемой. Узнать заранее, поедет Гейдрих по городу с эскортом или без, совершенно невозможно. Никакой сколько-нибудь убедительной статистики из сообщений Столяра не выведешь. То протектор едет один, то непредсказуемо с охраной. Если один, у них появится шанс выйти живыми из этой истории, если с охраной не будет ни малейшего. Парашютистам надо завершить свое дело успешно. Они решают положиться на судьбу, сыграть в эту жуткую лотерею, выбрать дату, не зная «с» или «без». Не зная наперед, крайне рискованная их миссия или она – самоубийство.